15 пятнадцатая «Самая скверная неделя началась», – сказал Лидар и ниже опустил голову, полностью скрываясь под капюшоном. Мне и спрашивать не надо было, и так понятно, что именно он имел в виду. Просто со вчерашнего вечера лило так, что жалаж пришлось сверху накрывать плащом. Земля буквально раскисла, превратившись в жидкое море грязи. Трава гнила на глазах, смешиваясь с жижей. Листья полностью облетели, зелеными стояли лишь вечно зеленые деревья, не понимая, как тут еще не сгнило все. Даже я, любитель дождя, и то начал уставать от постоянного шороха, влаги и мокрого холода. Холода, какой бывает исключительно дождливой осенью. Лошадям, судя по всему, тоже не нравилось подобное. По вечерам приходилось искать более высокие места, чтобы не оставлять животных по колено в воде. А уж как доставал изредка поднимающийся ветер, он швырял воду в лицо полными горстями, задувал под плащ, выстуживал за ночь убежище, отчего поутру приходилось вставать за и уставшими. Он гнул деревья и создавал рябь на обширных лужах. Наверное, только ему и нравился дождь. По крайней мере, как я уже сказал, и водой он умел мастерски. В этот раз мы остановились, не доезжая деревню. Если раньше Альвар не подходил к нам, явно давая привыкнуть ко всему самостоятельно, что после того разговора иногда появлялся рядом. Он не спрашивал, все ли в порядке, не нужно ли чего или что-то в этом роде. Никак не заботился и не проявлял волнения. Просто приходил, удостоверялся, что все в порядке и уходил. Наверное, наша самостоятельность в этом походе была частью обучения. Мы с Лидаром это тоже обсудили и пришли к выводу, что ничего просить у наставников нельзя. Кто знает, насколько увеличится срок нашей учебы, если у нас вдруг закончится еда, и мы подойдем попросить ее у других морохов. Подозреваю, что после такого меня ждет еще один ускоренный курс. Что можно есть в лесу в любое время года, где это найти и как обработать. Вот и в этот раз к нам подошел Альвар». Я подумал, что это ставший уже привычным вечерний обход, но нет. На этот раз он явно желал о чём-то поговорить. На улице под звук ливня делать это было крайне сложно, поэтому мы все забились в построенное нами с Лидаром убежище. «Мы прибыли к последней деревне», – заговорил наставник, наблюдая, как Лидар разжигает костёр. «Хорошо». Отозвался я, подумав, что нужно как-то отреагировать на слова наставника. «Что дальше?» «Что дальше?» – переспросил он, словно не понял, о чём я спрашиваю. «Как мы будем действовать? Что нас там ждёт?» – уточнил я. «Об этом вы узнаете завтра. Скажу только, что отряд пойдёт весь. Но будьте внимательны. Завтра может произойти что угодно. А теперь я вас оставлю. И да». «Если завернуть мох в лист корожовки, то ему не будет страшна никакая влага», – посоветовал он, выходя на улицу. «Тсс!» – сыкнул недовольный Лидар с почти что ненавистью, глядя на задымившийся мох. «И почему нельзя обо всем рассказать сразу?» – задал он риторический вопрос, отмахиваясь от дыма и кашля «Всего не упомнишь», – ответил я философски, приоткрывая вход и надеясь, что этого будет достаточно, чтобы вытянуть дым. «Как думаешь, что он хотел сказать?» – спросил Лидар, когда маленькая катастрофа была купирована «По поводу того, что может произойти что угодно? Ага. Кто знает?» – пожал я плечами зевнов. «Хотя, если подумать, что завтра мы должны будем встретиться с агрессивно настроенными дагами или тенями». «Почему?» – заинтересовался Лидар, замирая с котелком в руках. По умолчанию готовил он. «Я пару раз попробовал, но у меня получалось нечто клейкое и даже на вид совершенно несъедобное. Лидар попробовал меня научить, но пока все его попытки не увенчались успехом. Максимум, что мне позволялось, это вскипятить воду и покрошить в нее горбунки. Ну, можно было еще иногда помешивать варево». «Ну, смотри». Я сел, подхватил небольшую веточку и принялся рисовать черточки на земле. «Что тень может сделать с человеком?» «Захватить», – сразу же ответил напарник, явно еще помня свой печальный опыт. «Отлично, что еще?» «Убить», – добавил он. «Ага, то есть существует несколько вариантов. Захватить, убить, надкусить». «Надкусить?» Что там тени тянут из людей? Порядок. Не всегда ведь они убивают или захватывают. Они вполне могут понемногу откусывать, не убивая. Как в той деревне, помнишь, где мы встретились? Там тоже жила тень. и Она-то и попробовала всех, не причиняя фатального вреда. Я помню, еле проснулся на утро. Было такое ощущение, что я вместо того, чтобы спать, всю ночь дрался. «А что с ней стало?» «Ну, скажем так, я тогда впервые встретился с тенью. И ты ее упокоил. А что мне еще оставалось делать? Просыпаюсь, а надо мной страшила висит, пасть разевает, орет. Вот я рефлекторно и схватил ее». «Надо же, а ведь вел себя тогда так, будто ничего не случилось». Лидар покачал головой, но не осуждающая, а слегка удивленно. Так что там с тенями? Есть два вида – умные и безумные. Убить могут и те, и другие. Мертвую деревню мы уже встретили. Судя по поведению дагов в прошлой деревне, люди в ней были одержимы умными тенями. Хочешь сказать, что завтра мы встретимся с безумными дагами? С большой вероятностью, не зря же мы остановились, не доезжая ее». Если бы в деревне просто орудовала тень, которая надкусывает людей, никто не стал бы так напрягаться. А вот с безумными дагами так просто не сладишь. «Думаешь, придется убивать?» – с некоторым сомнением спросил Лидар. Убивать? Кого именно? Людей? Кого же еще? Не теней же. «Зачем убивать?» – не совсем понял я. В прошлой деревне мы ведь просто упокаивали, освобождая людей. «Но там они были одержимы умными тенями». «И что? Ты тоже был одержим безумной, но тебя ведь не убили?» Сравнил, фыркнул Лидар. «Я отлично знаю, что тогда случилось. Если бы не ты, то Брейр воткнул бы в меня меч, не задумываясь. Да он мне позвоночник разрубил». «Почти разрубил», уточнил я. «Велика разница», — скривился Лидар. «Думаешь, остальные морохи станут спасать чужие жизни?» Почему нет, удивился я. Мне казалось, это долг морохов, избавлять мир от теней, спасая при этом людей. Спасать можно по-разному. Лидар качнул головой, явно удивляясь чему-то. Зачем им напрягаться? Упокаивать только тени, рисковать своим здоровьем, а может и жизнью. Проще упокоить все вместе и тень, и ее вместилище. Закончил я мысль Лидара. «Все может быть. Завтра узнаем. Что там с едой? Есть хочу, помираю». «Ты всегда есть хочешь», — возмутился Лидар. «Конечно, не стал спорить я. Ты меня видел? Я ребенок, мне положено. К тому же ты ведь и сам чуешь, что тьма совсем рядом», — произнес я зловеще, получив за это укоризненный взгляд Лидара. И когда это он успел стать таким занутой... «С утра мы выдвинулись в сторону деревни. Лошадей оставили на поляне так, что пришлось смесить грязь ногами. Удовольствие ниже среднего. Лидар с самого утра прилип ко мне, стараясь не отходить ни на шаг. При этом я видел, что он пытается копировать действия остальных воинов. Меня это на удивление не раздражало. Я просто посматривал на него время от времени и посмеивался» впрочем слишком много времени на веселье у меня не было вскоре внутри отчетливо заворочался голод был он намного сильнее чем в прошлой деревне мне приходилось постоянно сглатывать нетерпеливо посматривая на идущего впереди наставника казалось именно он руководил отрядом на подходе я даже засомневался что смогу сдержаться я слегка занервничал не представляя, сколько там должно быть теней и каких, чтобы вызвать у меня такую реакцию, а ведь мы с Лидаром когда-то побывали даже на краю пустых земель. Но даже там я не ощущал ничего подобного, или мое восприятие прогрессирует. Представил, как на самом деле буду постоянно ходить голодным и ужаснулся резко захотелось свалить из этого мира где те чуть меньше чем людей когда наставник поднял руку призывая всех остановиться я замер чувствуя как тело вибрирует от нетерпения в любой момент готовое сорваться с места почти сразу после этого к наставнику начали подходить и морохи со своими воидами он коротко им что то пояснял и те отходили ваш дом третий слева сказал Альвар, когда подошла наша очередь. «Никого не жалеть, быть внимательными, ничего не перепутать, третий слева». Мы с Лидаром синхронно кивнули и отошли в сторону. Я думал, мы сразу после этого сорвемся в бой, но все оказалось не так. Мы подбирались медленно, разойдясь в стороны. Атмосфера в деревне царила давяще. Хотелось передёрнуть плечами, а лучше и вовсе уйти. По кромке леса клубился молочный туман, причём дождь шёл по-прежнему. Небо висело так низко, что хотелось пригнуться к земле и не поднимать голову. Мне то и дело мерещилось, что отовсюду слышится странный шорох, а иногда из-за на плечи взгляда хотелось обернуться, а то и вовсе оказаться где-нибудь подальше отсюда. Когда мы подошли к своему дому, то у меня уже слегка кружилась голова. Мне сложно было даже представить концентрацию хаоса в этой деревеньке. и Я и раньше подозревал, что они способны с помощью своей сути воздействовать то ли на наше восприятие, то ли на реальность. Здесь же это ощущалось отчетливо и только подтверждало мои домыслы. Если в прошлой деревне тени пытались выдать себя за людей, тратя все силы на поддержание обычности и нормальности, то здесь им это было ни к чему. Обогнув дом, мы взглянули на входную дверь. К нашему удивлению, она оказалась открытой, при этом тихо поскрипывала, словно от ветра. Сначала я не обратил на это внимания, но потом насторожился. Ведь ветра почти не было молчаливо указал Лидару на эту странность. Тот сначала не понял, а потом вытащил меч и сделал шаг к двери. «Я не дал ему этого сделать!» Фантомный голод во мне словно закручивал его внутренние органы в узел. Остановив Лидара, я качнул головой, указывая на себя, давая тем самым понять, что пойду первым. Лидар явно был не согласен с такой постановкой вопроса, но спорить не стал, понимая, что сейчас не время и не место. Он просто скользнул мне за спину, предварительно вложив в мою руку меч. Я совсем забыл о том, что через металл нужно пропустить хаос, чтобы воин мог ранить тени. Наверное, Лидар тоже не терпится иметь хоть что-то против них. Подозреваю, как воина должно быть ни по себе, не имея никакого оружия против врага. Шагнув к двери, я едва успел заметить движение и выбросить руку перед собой в последний момент, вспоминая про меч, зажатый в ней. В голове мелькнула мысль, что убивать нельзя, это ведь человек, но было уже поздно. На мгновение мне показалось, что я буквально ощущаю, как холодный металл входит в плоть. Ощущение это было до того неприятным, что меня затошнило, но я сдержался. Правда, после того, как через меч в меня начало вливаться знакомое, но от этого не менее мерзкое, все стало в разы хуже, когда тело парня лет 18 рухнуло с громким хрустом, то я только и успел, что сделать шаг в сторону как меня все-таки вырвало. Вытерев рукавом рот, я выпрямился и посмотрел на Лидара. «Холодный!» – успокоил он меня, убирая руку от шеи парня. «Давно умер!» Впрочем, этого можно было и не говорить. То, что парень умер не от моей руки, было заметно по состоянию тела и специфическому запаху. Значит, тень завладела уже мертвым телом или же он умер от долгого нахождения внутри него потусторонней сущности. «Держи!» – кашлянув протянул я меч владельцу, облеснув губы, словно ощутил на них привкус склизкой мерзости, в этот раз приправленной запахом металла и тухлой крови. Внутри дома никого больше не оказалось, и это вызвало во мне подозрение Наверное, надо было поспешить на помощь остальным – Но на этот случай Альвар никаких указаний не давал. Для начала мы хорошенько обследовали дом, особенно кучу соломы в углу. В ней вполне мог кто-нибудь спрятаться. Все в доме указывало на то, что здесь жило несколько человек, а не единственный парень. Выйдя на улицу, я оглянулся по сторонам. Кругом стояла тишина, ну, если можно назвать тишиной шум дождя. Да еще и туман перебрался в деревню, скрыв все от наших глаз. Так что я даже не видел, что происходит в других домах. «Давай будем проверять дома постепенно», – предложил Лидар. «Ага, и нарвемся на взвинченного Мороха или его воина. Прирежут нас и не заметим», – проворчал я. «Но что-то же делать мы должны», – в вопросе Лидара слышалась неуверенность. Должны, кивнул я, вот только мне и самому хотелось бы знать, что именно. А потом все завертелось так, что я и думать забыл о каких-то там вопросах. Они появились неожиданно, буквально вывалившись из тумана со всех сторон. Этих Лидар точно видел, Даги, причем управляющие мертвыми телами. Это несложно было понять, учитывая, в каком состоянии находились трупы. «Одни сгнившие и вытекшие глаза чего стоили?» «Что за зомби-апокалипсис выплюнул я, концентрируя все свое внимание на зашедших на огонек гостях?» «Ну и уроды живы «Кажется, я их обидел. Или нет. Но им точно не понравилось, как я их назвал. Вопреки моим ожиданиям, всем скопом они нападать не стали». Заключив нас в круг, начали кидаться с нескольких сторон, явно пытаясь не мешать остальным. «Руби головой!» – крикнул я Лидару с неким предвкушением, входя в боевой режим. Восприятие послушно раскрутилось так сильно, что казалось, весь остальной мир почти застыл. «Легко сказать!» – донесся до меня голос Лидара, когда я уже вытягивал хаос из одного из жмуриков, с силой отбрасывая его потом в сторону. Я лишь мельком глянул на Лидара, замечая, как он ловко вертится, не давая схватить себя. Не знаю, насколько он может задержать Дагов, но мне хватит и этого. Чем больше я поглощал, тем быстрее остановился. Это было странное состояние, отдаленно напоминающее эйфорию. Если другие морохи способны на что-то подобное, то я не понимаю, почему они до сих пор не очистили пустые земли». Последнего дага я буквально отдёрнул от Лидара, до которого тот всё-таки смог дотянуться. «Всё нормально?» – спросил я, концентрируя внимание на воине. «Не хотелось бы, чтобы получилось, как в прошлый раз. Но нет, кажется, в этот раз обошлось без последствий, хотя выглядел Лидар неважно. Глаза, – помахал он пальцами перед своим лицом, – светятся у тебя». Выдохнул он, выпрямляясь полностью и подставляя разгоряченное лицо дождю. Глаза. Я моргнул, а потом прислушался к себе. Внутри буквально все бурлило, словно я был вулканом, готовым взорваться в любой момент. Вдохнул медленно, также медленно выдохнул. Внутренний ураган начал медленно стихать. А сейчас, спросил я. лидар опустил голову и устало глянул. «Сейчас нормально всё, хотя правый глаз немного более зелёный, чем обычно», – дал оценку он и спросил, начиная оглядываться по сторонам. «Как думаешь, что это было?» «Да уж, никогда не думал, что буду однажды стоять в мрачной средневековой деревне в центре круга из трупов, которые до этого были одержимы потусторонними безумными сущностями, желающими нас сожрать». «Местные жители?» предположил я, рассматривая мертвецов. Ни одной женщины, что весьма странно, не могли же в деревне жить одни от мужики. Отчего это они все на нас кинулись? Прищурившись, поинтересовался ли дар. «У них спроси», — хмыкнул я. «Нервная, что ли? Веселья сейчас только и не хватало. Хотя немного поздно вести беседы», — проварчил я уже более угрюмо. В этот момент туман начал рассеиваться, и его не сдувал куда-то в сторону ветер, а он просто таял на глазах, будто первый снег. Спустя минуту деревня все еще нагоняла страх одним своим видом, но в ней больше не чувствовалось никакой мистической жути. Я уже собрался облегченно выдохнуть, как прямо передо мной возникла Катареа, Вот только некогда симпатичное, а сейчас искаженное злобое лицо как бы говорило, что она прилетела сюда не разговаривать. «Я ведь просила тебя!» – завыла она раненым зверем, протягивая ко мне руки. Я отшатнулся с удивлением, понимая, что вместо пальцев у нее самые настоящие когти. Она оскалилась. «Нехорошо, так зловеще слона обещала, что будет рвать меня по кусочкам, резать на мелкие ленточки, упиваясь моей болью и страданиям. Я...» Она резко замолчала, закатила горящие зеленым светом глаза и забилась, словно в припадке. Только после этого я обратил внимание на то, что позади нее стоял Альвар, удерживая обезумевшую с чего-то тень за шею и с непроницаемым выражением на лице упокаивая ее. Перед самым концом, которая явно пришла в себя, но она не стала ни о чем молить меня взглядом, просто посмотрела в последний раз с сожалением и полностью развеялась. «Теперь я увидел разницу». После меня оставался лёгкий туман, а после Альвара не осталось ничего. Правда, во второй деревне после моего упокоения тоже вроде как ничего не оставалось, но обманывать сам себя я не хотел». «Кто это был?» – чуть нервно спросил Ведар, переводя взгляд с меня на молчавшего Альвара. «Спроси его», – отозвался наставник, кивнув в мою сторону. Лидар вопросительно глянул на меня. «Потом расскажу», – пообещал я. «Что произошло?» – обратился уже к Альвару. «Твоя подружка», – начал он, сделав ударение на последнем слове, – предупредила даго в нашем приближении. «Они решили сделать нам засаду. Рассредоточились по округе, оставив в деревне приманки. А когда мы собрались здесь, то напали». Думали таким способом застать нас врасплох и убить хоть кого-то. А Бильд ушел, подозреваю что он не стал нападать вместе со всеми, скрывшись, пока остальные отвлекали на себя морохов. Но... Я оглянулся вокруг, словно ища ответа на возникший вопрос. Если Бильд до сих пор условно жив, то какого черта она тут устроила? Ответить Альвар не успел. К нам начали подтягиваться остальные морохи и воины, причем было их как-то подозрительно много. Один из них отозвал Альвара и быстро что-то ему рассказал. После этого все дружной толпой отправились назад к стоянке. «А они?» – спросил Лидар, указывая взглядом на трупы. «Наверное, позже похороним, пожал я плечами». После всего произошедшего относиться к мертвым телам я стал немного проще, привыкаю что ли. В данный момент я размышлял над тем, что наставник все-таки знал о катарее, подозревая, что не только он. Впрочем, я и так уже подозревал это, когда он рассказал, что морохи ощущают все тени без исключения. Вечером после ужина Альвар снова позвал меня одного поговорить. На этот раз пригласил в свое укрытие. Где при этом бродил его воин, я не знаю. Возможно, патрулировал территорию. «Наша охота закончена», – сказал он, когда мы уселись удобнее. «Что? Я даже слегка растерялся. Как закончено? Разве мы не искали да габильда Вы ведь сказали, что он ушел». «Ушел», – не стал спорить наставник. «Но если ты был внимательным, то мог заметить, что морохов и воинов стало больше». «Заметил, не стал я отрицать. Они следовали за нами на расстоянии». «Не совсем так». Альвар достал карту и растерил ее между нами, показывая место, где мы сейчас находимся. «Морохов на самом деле довольно много. Итак, мы с отрядом двигались так». Прочертил он пальцем черту, которая прослеживала наш путь от столицы. А в это время остальные морохи, взяв этот район в круг, двигались к центру, которым мы решили считать эту деревню. Те морохи, которые присоединились к нам после, не все, кто участвовал в охоте. Это походило на оцепление территории. Они, продолжал Альвар, во-первых, сгоняли всех теней и дагов к нам. Во-вторых, не давали никому ускользнуть. Понятно, что расстояние между ними все-таки было, но не больше, чем позволяла чувствительность мороха. То есть, если тень пыталась сбежать, то это попросту ощущали и отправляли за ней. Мы, в свою очередь, должны были проверить эту деревню и ждать остальных. «Как-то все вовремя», – заметил я, удивляясь такой синхронизации. «Ты не понимаешь». Качнул головой Альвар. Мороки всю жизнь проводят в дороге. И пусть Орден считает, что мы не покидаем своих участков, но это не так. Каждый из нас знает Орм так, как никто другой. Мы просто обговорили детали, прикинули, сколько нужно времени наружной группе, чтобы подойти к центру, и шли с необходимой скоростью. Это не так сложно, когда прекрасно знаешь территорию. «А что насчет Катареи?» «У нее даже имя было», — спросил Альвар удивленно, вскинув брови. «Развиваются они, что ли?» — пробурчал он озадаченно. «Все с ней просто. Ее заметили сразу же, как только она приблизилась к столице. Те не редкие гости в Эгеле, поэтому морохи решили просто посмотрим, что ей надо, и проследим. Она привела нас к тебе, скажу прямо». Взгляд Альвара потемнел. «В тот момент я пожалел, что не придушил тебя. Подумал, что мы все ошиблись, и ты каким-то образом все-таки оказался дагом. Я тяжело сглотнул, понимая, что явно был на волосок от смерти. А потом... Потом было принято решение не спешить и посмотреть, как ты будешь себя вести на этой охоте. После второй деревни все подозрения развеялись. «Упокаивать могут только морохи. Тогда я подумал, что это все молодость». Альвар бросил на меня укоризненный взгляд. «Неопытность и молодость. Не знаю, как бы я поступил на твоем месте в свое время. После сегодняшних событий последние сомнения полностью развеялись. И да». Несколько морохов постоянно за вами наблюдали, и они видели, что Дагов ты именно упокаиваешь. Значит, следили. Не знаю, что там насчет полного упокоения, я сам не был так точно уверен в этом. Подставился я с этой катареей, мама, не горюй. Если когда-нибудь выяснится, что те не способны выпивать друг друга, то подозрения по поводу меня снова возобновятся». — Весело, ничего не скажешь. — Так что там с Бильдом? — Поймали его. Сам Бильд к тому времени уже был мертв, так что мы смогли лишь упокоить захватившую его тело тень. Боюсь, мы никогда не узнаем, что же с ним случилось в пустых землях. — Поэтому она так и взбесилась, — тихо проговорил я. Мне бы хотелось, чтобы ты рассказал, что именно она от тебя хотела, и почему пришла именно к тебе. Согласись, все это выглядит странно и подозрительно. Я немного подумал, а потом все-таки решился рассказать правду. Относительную, конечно. О том, что я не упокаиваю, а очищаю тени, говорить не собирался. Пока еще я и сам не решил, хорошо ли это или все-таки плохо. Рассказ длился недолго, но, кажется, он полностью устроил Альвара. «Сандар», — пристально посмотрел на меня наставник, — «ты должен раз и навсегда решить, на чьей ты стороне. Но помни, что ты и сам человек. Тени могут нашептывать что угодно, но какими бы невинными они ни притворялись, мы для них только пища» и сам видел, что происходило в этих деревнях. У главного Дага был определенный план, и если подумать, вполне можно прийти кое-каким выводам В первой деревне и еще в нескольких все оказались убитыми, а из их дыхания были сотворены не совсем обычные тени. Верная Дагу армия, которую мы и видели в этой деревне, Во второй деревне даги спокойно жили среди людей, и были они разумными. Подозреваю, это друзья нашего знакомого. Они планировали жить среди людей и потихоньку питаться ими, окружив себя безумной армией дагов, которые должны были защищать их от посягательств извне. Это более опасно, чем положение вещей, существующее сейчас тени стремятся к объединению. Этот дак был безумен, но его безумие носило несколько иной характер, чем у остальных теней. Он не кидался рвать и убивать всех подряд. Он стремился к чему-то иному. «Да еще эта твоя подружка», — снова напомнил Альвара Катареи, — «они совершенно точно меняются, надо будет сказать главе». «Мне кажется, дело в пустых землях», – предположил я, испытывая при этом двойственное чувство. «С одной стороны, я знал, что мне нужно много энергии для возвращения домой, и жалко было отдавать ее другим. С другой стороны, понимал, что вряд ли способен справиться со всеми в одиночку. Наставник остро на меня посмотрел. «Почему так считаешь?» «Разве тени, проявляющиеся вне тех земель, чем-то отличаются от тех, которые существовали сотню лет назад?» Начал я пояснять свою точку зрения, посчитав, что в одиночку соваться туда все-таки слишком опасно. Я не имел представления, сколько мне потребуется энергии, чтобы не распулиться на атомы, пройдя по тропе. Я даже не знал, появится ли она еще раз». Мне хотелось бы знать, почему я ее увидел, но понимал, что ответ на этот вопрос сейчас мне вряд ли кто-то даст. Одно я осознавал точно. Даже если проход по тропе не будет давать стопроцентной гарантии безопасности, я все равно пойду. Конечно, я могу попробовать забыть свою прошлую жизнь, оставить все позади и смириться с потерей, Но что-то внутри не давало этого сделать. Казалось, если отступлю, потеряю то, что делает меня именно тем, кем я и являюсь. Может, высокопарно, но это так. Насколько я знаю, нет, ответил наставник, выдергивая меня из размышлений. Пришлось помолчать пару секунд, чтобы собраться с мыслями и вернуться в русло беседы. Бильд стал одержимым после того, как побывал в пустых землях, которые, опрещав след за этой тенью, несложно понять, что явилась она тоже оттуда. Оба вери себя не так, как остальные тени, да и разве это нормально, когда Даги пытаются вести себя, как обычные люди, живя в семье человека, тело которого захватили, и делая вид, что всё отлично. «И что ты предлагаешь?» Поинтересовался Альвар, а я вдруг представил себя на его месте. Сразу же вспомнил, как сам разговаривал со своим сыном. Да, я пытался говорить с ним как со взрослым человеком, но все равно воспринимал ребенком. Возможно ли такое, что и наставник ощущает что-то подобное? Я имею в виду то, что он говорит как со взрослым, но на самом деле воспринимает меня именно как ребенка» которого нужно поощрять, воспитывать, наставлять, а ведь это наша охота – тоже часть обучения, как и все эти разговоры по душам. Я вздохнул. Все верно. Даже несмотря на то, что и как я говорю, другие будут воспринимать меня именно как ребенка. Наверное, только Лидар относится ко мне иначе. Впрочем, других знакомых у меня все равно нет». С другой стороны, взрослеют тут быстрее. Кто знает, может, подобное отношение к детям тут нормально. Ничего я не предлагаю, просто говорю, что в пустых землях может происходить что-то странное. Возможно, тени там начали по какой-то причине эволюционировать. Одной из причин этого может быть изолированность. На закрытой территории, заполненной отчасти разумными существами, Не может веками ничего не происходить. Тем более, мы с вами сами видели, что некоторые из них очень даже разумны. Стали они такими или же были изначально, неизвестно. Нельзя отрицать ни первого, ни второго. Если были, то еще не так страшно, а вот если стали, то это уже серьезнее. Почему они не пытаются попросту рассеяться по странам? Морохи не дают им этого сделать. Моментально ответил наставник, внимательно выслушивающий меня. То есть, я обвел пальцем пустую область, вы хотите сказать, что один морох может удержать огромное количество теней на такой большой территории? Каким бы быстрым ни был морах это выглядит нереальным. Но ведь земли не увеличиваются, возразил Альвар с каким-то новым интересом, рассматривая пустое место на карте. да усомнился я скептически приподнимая брови как по мне так все выглядело очень странно впрочем если бы нет аддак и не которые то можно было бы и дальше считать что те не безуммные существа которые толком не соображают что делают и как но с новыми данными картина менялась кардинально там где есть разум не может быть все просто «Если только понемногу, постепенно», – задумчиво ответил Альвар. «Тогда, может, они просто делают вид, что морохом удается их контролировать, а сами постепенно расширяют свою территорию?» «Вкратчиво», – предположил я, неотрывно глядя на наставника. «Сколько деревень поглотили пустые земли? А куда делись люди оттуда? Все погибли? Или же кто-то пропал?» «Я уверен, что когда мы были там, то видели пустующую деревню. Когда люди покинули ее? Или куда они делись?» Задавал я вопрос и сам не веря в то, что говорю. «Все-таки, несмотря на знакомство с Котореей, я слегка сомневался в полной адекватности остальных теней. Этот дак с Котореей явно были другими. и Я не знаю, по какой причине дак решился выбраться во внешний мир» но если где-то внутри пустых земель есть такие вот разумные тени, то нам нужно опасаться». «Очень интересные теории», – задумчиво сказал Альвар, постукивая пальцем по ноге. и «Если хоть что-то из этого правда, то стране грозит опасность. Если не прямо сейчас, то в будущем. Появление этого дага походило на...» Наставник замолчал, словно не зная, какое именно слово употребить. «Изгнание», – подсказал я, нарисовав в голове картину того, что гипотетически могло произойти. «Или побег», – добавил, чуть подумав и вспомнив слова, которые о том, что ее возлюбленному просто что-то там было интересно. Оказавшись за пределами знакомой обстановки, он начал окружать себя тем, к чему привык или же воплощал свои идеи в жизнь», – дополнил мои размышления Альвард. «Или это», – согласился я, – «вообще могло быть все, что угодно, одно точно. Он, несмотря на хаос внутри, был вполне разумен и действовал согласно какому-то своему плану. В любом случае оставлять пустые земли просто так нельзя», – подталкивал я наставника к нужной мне мысли. В принципе, я мог бы пойти туда сам, но кто знает, что там на самом деле. Как говорится, соваться в воду, не зная броду, по меньшей мере самоубийство. Или не так говорят? Впрочем, и так сойдет. с даром прошлись по самому краю и еле ноги унесли. А что творится в самом эпицентре? Боюсь, что все наши смелые фантазии могут оказаться лишь бледной тенью реального положения дел. Что на самом деле удерживает все эти тени в узде и не дает им расползтись по миру? Им же надо как-то подпитывать свой хаос. Где они это делают? Не поглощают же друг друга. Если такое возможно, то ко мне могут появиться новые вопросы». «Хорошо. Твои слова вполне меня убедили». Альвар хлопнул по колену явно давая тем самым понять, что свое решение по этому вопросу он принял. «Когда вернемся в столицу, я поговорю с главой ордена». После этого я вернулся в свое укрытие. Когда вошел, тотчас же наткнулся на требовательный и любопытный взгляд Лидара, Сразу захотелось пойти погулять, но, конечно же, никто не дал мне и шагу ступить на улицу. «Рассказывай», — буквально потребовал Лидар, протягивая мне похлёбку. Достал ложку, я тщательно её протёр и приступил к ужину, решив, что рассказ может и подождать. К тому же я понимал, что придётся рассказывать, если не всё, то многое, а это долго, похлёбка десять раз успеет остыть. Ледар терпеливо ждал время от времени, противно постукивая своей ложкой по котелку, будто отсчитывал этими ударами время. Я бросал на него хмурые взгляды, но тот делал вид, что ничего не замечает. Закончив, я тщательно очистил ложку, убрал ее и только после этого приступил к рассказу.